Каддафи. Подобных шумных сторонников имели на площади все страны, почти все страны, куда долгие годы шли массовые поставки оружия, свои приверженцы пританцовывали в честь Китая, Ирана, Пакистана, Индии, Северной Кореи и особенно арабских и африканских партнера-покупателей. Но, понятное дело, Китай, соответственно, своим масштабом и демографическим данным, обладал громадным числом приверженцев, скандировавших гениальную строку поэта Мао из песни Павлина «Винтовка рождает власть, винтовка рождает власть». И в унисон, очень по-родственному, мощно ладили сталинисты. Сталину слава! и дружно вздергивали над головами подобострастно отретушированные портреты генералиссимуса. Но над всем этим граем поистине торжествовал калашниковский автомат. «Калаш, Кремль наш!» — перекрывало все возгласы и крики. Были и малопонятные изыски на заданную тему, типа «стрельба в лед и небо в алмазах». Надо ли это было понимать так? Летит ракета, и сверху сыплются алмазы. Если бы, о, если бы! И все это бурлило и кипело в котле массовой эйфории. И все это воспаляло чувство поголовного могущества натиска единого плеча. Вот-вот и свершится нечто, и возликует огненная пиротехника страстей, и дрогнет небо, и появится он, исполнитель воли. Но кто он? Он, да и все. Он. Он. Но речи главных ораторов, раздававшиеся с трибуны Мавзолея, были по-своему трезвы и убедительны. Свертывание производства оружия не сулит экономике ничего хорошего, лишь отдает мировой рынок в руки богатой, разбогатой Америки. да не дремлет». Штампует оружие круглый год, круглыми сутками, и всех вооружает до зубов, и всеми повелевает. Чем мы хуже? И еще был один довод. Безработица от конверсии приведет к сокрушительному социальному взрыву. И еще. Конверсия губит на корню мощный интеллектуальный потенциал страны. И еще... И еще следовали снайперские попадания в точку, и каждое попадание вызывало приступы массового наслаждения ненавистью. Но была и другая сила. В тот час на Манежной площади, на смежном пространстве, отделенном от митингующей толпы противников конверсии лишь рядами ОМОНовцев, гудел другой митинг, вскипали другие страсти. Здесь митинговала другая публика, другая часть общества. Демократы, реформаторы, пацифисты и прочая поросль перестройки. В общем, свобода любцы и либералы всех мастей и оттенков. Их тоже было много. Площадь колыхалась от многолюдия, и у них были свои убеждения, свои призывы и лозунги, не менее радикальные и не менее ударные. Здесь тоже пестрели транспаранты и плакаты. «Долой привилегии ВПК! Мы не должны быть заложниками ВПК! ВПК — на руку милитаризму! ВПК — вампир бюджета! Долой сталинского монстра!» И так далее, и тому подобное, вплоть до ВПК — конвейер смерти, ВПК — цепной пес портократов, ВПК — кабала народа. Та же, собственно, картина, что и на Красной площади, только с обратным знаком. Тут демонстранты тоже осеняли себя портретами своих кумиров и лидеров, вздымали их над головами, представляли их на обозрение людям и богам, если, конечно, придавали последним значение. Для различных корреспондентов и репортеров, поспешавших с аппаратурой то на один, то на другой митинг, то на Красную, то на Манежную площадь, события предоставляли невиданное изобилие оперативного материала. Но и при этом матерые репортеры не могли не обратить внимания на два плаката, которые своей непохожестью на все остальные бросались в глаза. Высоко держа на древках свои плакаты, ходили двое молодых людей. Парень и девушка, судя по виду, скорее всего, студент. Очевидцы потом рассказывали, что держались они в толпе, не отдаляясь слишком друг от друга,